Глава 7 Ольга На миг замерев перед дверью в медицинский центр, я глубоко вздохнула и решительно прошла внутрь. Тенарак уже явно ждал меня, он вышел из рабочей зоны и подошел ближе. Настроилась? С усмешкой спросил он. «Как-то не очень», — честно ответила я. «Неужели есть вероятность, что он меня узелком не завяжет в первые же пять секунд?» «Если заранее себя в этом убедишь...» Уже серьезно взглянул на меня немарец. «То даже за две завяжет». Я тоскливо застонала. «И за что мне это? Теперь каждое утро будет начинаться с гарантированного избиения». Не преувеличивай. Его же просили с тобой заниматься, а это значит, он будет тебя учить. Максимум в первый раз наваляет, чтобы имело уважение к учителю. Как ты в плане обучаемости? Если речь о навыках владения оружием или о всяких там боевых искусствах, то безнадежно. И это не шутка, а жизненный опыт. Я понуро склонила голову. Тенорак, отступив на пару шагов, задумчиво меня оглядел. Любой бой выигрывается во многом не оружейными возможностями и боевыми навыками, а верной и продуманной стратегией. Запомни. Ты, как никто другой, знаешь себя, поэтому твоя основная задача – повернуть всё так, чтобы твои очевидные для соперника слабости превратились в козыри. Это не просто и действует не всегда, но стремиться необходимо именно к этому результату. Итак, «Скажи мне, что ты можешь?» Я основательно задумалась. Потом робко предположила. «Завизжать?» Неймарец смешливо поморщился. «Ах, да. Желательно еще что-то знать о своем сопернике. Поэтому имей в виду, у нас в ушах и ноздрях имеются дополнительные перепонки, которые, отгибаясь рефлекторно при опасности появления токсичного запаха, или неприятных частот шума совершенно нас от всего этого уберегут. Так что не трать силы, только голос сорвешь. А он даже не вздрогнет. Я совсем упала духом. Собственно, на большее я не способна быть мне битой. Не то, чтобы я рассчитывала на что-то другое, но все же рубка надеялась. Глубоко внутри. Пожав плечами, ответила своим скрытым мыслям. Но тенорак упорствовал. «Что еще?» «Пнуть его?» «Уже безнадежно, предположила я. Или укусить?» Неймарец, покачав головой, шагнул ближе, на ходу поднимая рукав и оголяя руку до локтя. «Попробуй». Недоуменно покосившись на предложенную на пробу часть тела, я осторожно отступила. «Конечно, я не ужинала, но всякую каку в рот брать не привыкла». Медленно начала я, надеясь указать ему на морально-санитарный аспект этого действия. Но Неймарец был не настроен на диалог и просто рявкнул. «Кусай!» Подпрыгнув от этого рыка, я тут же с профессионализмом питбуля-медалиста впилась обеими челюстями в конечность и взвыла от боли. у о Кажется, я зуб сломала!» «Вот!» – довольно прокомментировал Неймарец. Теперь ты в курсе о нашем умении управлять собственной мышечной системой. Миг, и мышцы в нужном месте буквально окаменеют, затвердев. «Я бы и на слово поверила!» – возмутилась я. «Наглядность!» – с мудрым видом заявил Тенарок. «Это наиболее эффективный образовательный прием». «Учитель тоже мне!» Я осторожно ощупала несчастный зуб, убеждаясь, что он все же уцелел. «Пинать будешь?» — совершенно серьезно уточнил Неймарец, выдвигая вперед ногу в качестве мишени. Судорожно замотав головой, я отскочила назад, боясь снова пострадать ни за что. «Молодец!» — почти восторженно заметил Тинорак. «А говорила, с обучаемостью сложно». Я угрюмо посмотрела на доктора. «Кажется, он тут развлекается, а я в качестве клоуна-мазохиста присутствую». «Ещё варианты есть?» Продолжал допытываться Неймарец. «Нет», – сразу созналась я. «Совсем?» – недовольно уточнил он. «Да». Тут же отрапортовала я, но застигнутая внезапной мыслью произнесла. А «Хотя...» «Ну?» – с нездоровым интересным уставился на меня медик. «Можно ему пнуть коленкой э, между ног?» – сказала и сразу пожалела о своих словах. Как это по-человечески, по-женски, да и вообще нелепо. А ты знаешь, начал в ответ убийственно серьезным тоном неймарец. Но тут меня посетила запоздалая мысль об исповедуемом им принципе наглядности, и вторично подпрыгнув, я завопила. Нет, не надо, я понимаю, там у вас или ракушка выдвигается железобетонная, или каменеет все насмерть, или... Я запнулась сознавая иссякнувшую фантазию, и начала маленькими шажками пятиться к выходу. «Вот как так происходит? Они все совсем разные, а пугают меня в итоге одинаково». «Стоять!» Железным тоном отчеканил Тинорак. «Лучше бы завтра пусто побили, а теперь еще и сегодня опозорить успеют». Я, внутренне собравшись, приготовилась к насмешкам – Но доктор удивил неожиданно серьезным тоном. «Олга, вспомните, как вы вчера поступили с прогнозом. Вы не пошли стандартным путем, как этот глупый тамлинг. Нет, вы сделали то, что интуитивно чувствовали верным. Ваш логический ум подвел вас к решению, собрав воедино все имеющиеся факты. И вы оказались правы. Правы именно тогда, когда они побоялись довериться своим ощущениям, своей логике, когда не думали о невозможности осуществить это. И именно таков ваш путь всегда. Обдумайте это, сделайте ваши слабости вашими сильными в силу своей неожиданности сторонами. Будьте стратегом во всем, ведь главное – выиграть бой тут». И он постучал себя по голове. «Помните, сильных соперников не бывает». Замерев, я внимательно ловила каждое его слово одновременно пытаясь поймать нечто, образ или ощущение, еще не оформившееся понимание того, что он пытался донести до меня. Понаблюдав немного за мной, Тенарак бодро предложил. А сейчас основное. Уязвимых при ближнем бое мест у нас крайне мало, но они есть. Запоминайте. А как это использовать, решать вам. Первое. Во рту, в нижнем нёбе, располагается особый одиночный маленький клык. Он выдвигается в состоянии опасности и выделяет из железы под собой особое парализующее вещество, которое через слюну действует на всех, кроме представителей нашей расы. На нас оно тоже действует, но при условии попадания в кровь, мгновенно. Второе. Места, доступные для удара, в которых мышцы в принципе отвердеть не могут. «Это виски. Третье. Ступни ног, они очень чувствительны. На этом все». Спокойно разъяснил он мне. «Можете идти. Главное, выспитесь». И я, нелепо закивав головой, попятилась к выходу, пытаясь на ходу собрать все сказанное им в общую кучу и понять, как я смогу использовать выданные тенорагам сведения. Незаметно проскользнув в свою каюту, обрадованно кинулась в душ, желая только скорее добраться до кровати. Сонливость с каждой минутой накрывала сильнее. Видимо, связано это с окончанием действия, выпитого за обедом энергетического напитка. Мозг был совершенно не в состоянии о чем-то думать, а тело испытывало одно страстное желание – принять горизонтальное положение. «Такой бешеной гонки долго не выдержу». Надо как-то менять ритм существования. Вопрос «как?» Возможно, выход найдет меня завтра. Сам. С утра. Попаду в медцентр, там это сплюсь. На этой мысли меня вырубило. Проснулась резко. Дернувшись, сразу подумала о Крейване и посмотрела на часовое табло. Надо вставать. Еще ведь предстоит с зума на наручный маяк координат из спортзала перекинуть. И, главное, придумать что-то. Какая тут может быть стратегия? Выдержать бы. Убить, конечно, не убьют, но поколотят наверняка. В первый-то Пока умывалась, чистила зубы, приводила себя в порядок и натягивала спортивный комплект формы, продолжала мучительно размышлять. Что же мне делать? Как ни крути... Но мой единственный шанс состоит в том, чтобы приблизиться к Крейвену непосредственно. Максимально прижаться. В дистанционной схватке только тумаков схлопочу, а возможности добраться хотя бы до одного уязвимого места не получу. А чтобы хоть разок от души треснуть ему пяткой по лапе, надо быть совсем рядом. А еще хорошо, чтобы он в это время отвернулся. Ага, минут на пятнадцать чтобы я приготовилась, морально собралась и наверняка не промазала. А еще присел бы и любезно поддержал, пока ему на закорке вскарабкаюсь и приноровлюсь укусить за шею. В общем, кого я обманываю? Для меня все это недостижимо. И зачем капитан мне навязал эти уроки? Уж явно такая боевая единица, как я, ему мало пригодится. Наверняка месть». Все же схлопотать оплеуху от землянки оскорбительно. Горестно настроившись получить по заслугам, поплелась к спортзалу. Идти было недалеко. Я же слабая, ничего не умеющая землянка. Вот именно. Внутри что-то кольнуло. Идея. И он так же считает, и вести себя будет соответственно, как бык, просто снесет меня и все. А мне тогда остается быть лесой. А что? Прикинусь трупиком, глядишь в телегу с рыбкой и пристроит а уж там я развернусь». Ободренная новой надеждой, на ходу обдумывая варианты развития событий, уже значительно бодрее двинулась к спортзалу. Крейван уже был там, а также еще несколько представителей экипажа. Кто-то тренировался, борясь в паре, кто-то просто наблюдал. Но после моего появления в дверном проеме а также приглашающего жеста Неймарца в моем направлении, все присутствующие шокированно замерли и уставились на нас. Могу себе представить, жалкая землянка собралась сразиться, пусть и в учебном, но бою с представителем сильнейшей расы. Да это даже не новость дня, это на сенсацию недели тянуло. Пытаясь убедить себя, что все не смертельно, Я двинулась ближе к первому помощнику, легко ступая босыми ногами по упругому покрытию пола. Все присутствующие, дружно отложив собственные тренировки, приготовились насладиться зрелищем моего стремительного поражения, вдвойне сокрушительного от того, что происходило оно на их глазах. А уж каким стимулом эти наблюдатели стали для меня теперь проявить всю сообразительность и изворотливость но постараться не проиграть стало для меня принципиальным вопросом. Хоть какая-то возможность повысить мнение о себе? «Готовы — Готовы? — резко спросил неймарец, окидывая меня неприязненным взглядом. Решительно кивнув, я подошла и встала напротив, точно так же рассматривая его. Высокий, мощный, но при этом пластичный и невероятно быстрый. Он тоже был в свободной спортивной форме, босиком, а красные волосы были собраны в хвост на затылке. Абсолютно расслабленный, но при этом была внутренняя уверенность врасплох его не застать. «У меня предложение!» Надменно, но негромко заявил он. «Побеждаю я, и вы откровенно отвечаете на пять моих вопросов!» «Какое, однако, великодушное предложение!» И что он от меня хочет узнать? Вроде бы и так его ни в чем не обманывала. А если я?» Осторожно прошептала в ответ. «Что вы победите?» Уловив мой робкий кивок, усмехнулся и щедро предложил. «Да все, что пожелаете тогда». «Мне его что, тоже допрашивать?» «Но я, в отличие от него, не смогу почувствовать искренность его слов, поэтому предложила». Пусть вы будете должны мне желание «Не проблема». Крейван предвкушающе оскалился. «Что будем считать условием поражения?» Я неуверенно пожала плечами. «Проигравшим будет тот, кто первым окажется лежащим на животе на полу». Предложил он, и я в ответ кивнула. Любой вариант был для меня одинаково сложен. «Итак, убогонькая, начинаем?» Все же не смог не подчеркнуть свое превосходство мужчина. Можно подумать, у меня есть выбор. Хотя ситуация в чем-то нелепа. Понимаю, что убивать меня никто не намерен, но... Ощущение какого-то далеко идущего умысла присутствует. Вопросы, как всегда, зачем и чей умысел капитана или первого помощника. Ответа тоже, увы, нет. И что мне остается? Я кивнула, показывая готовность. Вряд ли это займет много времени. Он не бросился на меня, как я ожидала, чтобы одним махом снести с ног и в первое же мгновение повалить на ковер. Нет, он как-то слишком медленно и пластично принялся перемещаться, обходя меня по дуге. Я осторожно, стараясь не упустить момент броска, разворачивалась тоже. И вдруг – раз! И он в один мощный прыжок, расплывчатой тенью мелькнув надо мной, оказался сзади. Я же, реально не успев даже дернуться, ощутила себя уже прижатой к его груди сильнейшим захватом и не удержалась от испуганного вскрика. И тут же мой мозг резко перестроился на работу в чрезвычайном режиме. Словно бы разом успокоившись и четко следуя инструкции верного прогноза, принялся быстро и без эмоций управлять моим телом. Ударить пяткой в его стопу со всей возможной силой, не думая. Сделано. Почувствовав, что по телу, сжимающему меня, прокатилась волна дрожи, немного ослабляя захват, напружинившись, одним рывком подскочила вверх, с максимальной силой врезаясь головой в его подбородок. И тут же мы рухнули. Как-то неловко, вдвоем замерзшая в неподвижности тело Неймарца, и я, по инерции захваченная толчком его рук, нелепо завалились на бок. У меня из глаз от удара сыпались искры. Не давая возможности что-то рассмотреть, Сбитое дыхание возвращалось неровными рывками, а в ушах громко стучала кровь. Но даже сквозь этот шум я уловила единый, мощный вдох общего изумления присутствующих. Ой! Почти на ощупь отцепив от себя его руки, я сначала оперевшись на локти, а потом постепенно перенося свой вес на трясущиеся от перенапряжения ноги, встала. Глубоко вздохнув несколько раз пытаясь успокоиться и унять сердцебиение, оглянулась. Неймарец так и лежал в непонятной позе на боку, совершенно неподвижный и обмякший. Но вот его алые глаза, они в упор смотрели на меня с таким выражением, что я на дрожащих еще ногах поспешила его перевернуть на живот. Не столько ради полноценной победы, сколько желая скрыться от этого взгляда. Вот уж тренировка. Теперь с меня за это 10 шкур сдерут. Но было приятно, даже эйфорично легко от невероятного ощущения собственной крутизны. Пусть и по стечению обстоятельств, и благодаря советам доктора, и тому, что Неймарец сражался в шутку, но я, слабая землянка, его завалила. И чтобы ни было потом, ни один из нас этого уже не забудет. Да и иметь в запасе выигранное желание тоже не лишне. Уря? Эх, надо Тинорага поблагодарить вечером. Когда я уже наклонилась к рейвану желая попрощаться и напомнить о его обещании, дверь спортзал резко распахнулась, и на пороге возник взволнованный Шейн-Аган. Лга, скорее в блок прогнозистов. Там диверсия.